Глава 43. Тимофей слышал, как хлопнула дверь в комнату Лоуренса. Рыжего бойфренда Габриэлы он узнал по шагам. Никто больше не стал бы так топать. Досчитав до десяти, Тимофей открыл глаза. Он стоял в комнате Габриэлы, которая ничем не отличалась от его комнаты. Рюкзак Габриэлы валялся рядом с кроватью, его даже не успели разобрать. На столе мигал зеленым огоньком закрытый ноутбук. Тимофей сел за стол, открыл ноутбук и вошел в систему. пароля не требовалось. Первое что он увидел открытое окно браузера. как будто габриэлела захлопнула ноутбук когда кто-то вошел как будто не хотела чтобы увидели чем она тут занимается. В браузере была открыта страница с сайта турфирмы раздел персонал станции сириус. Тимофей промотал недлинный список. Имя, фамилия, должность, стаж и опыт, небольшая фотография. Доминик Конрад возглавлял список, улыбаясь во все 32 зуба. В списке достижений значилось путешествие к полюсу недоступности. Что-то здесь не так. И это что-то привлекло внимание Габриэла. Тимофей переключился на соседнюю вкладку и обнаружил там страницу в соцсети. Некий Бертран Рауш Улыбался с фотографией, позируя на фоне знакомой станции. Проскрольчив ниже, Тимофей посмотрел на последний пост. Там была фотография все того же Бертрана. Он лежал животом на кушетке, вяло улыбался. На заднем плане виднелся человек в белом халате, который что-то делал с задней частью Бертрана. В Будапеште лечу спину, гласил текст. Пол сотни лайков, пожелания выздоровления, советы по выбору клиник получше, советы обойтись народными средствами. Дальше Тимофей смотреть не стал. Пост был выложен три дня назад. И все же Бертран Рауш числился среди персонала станции. «Только вот видел ли я его? Слышал ли его имя, когда представляли всех? Не помню. Так же, как не запоминаю имена курьеров, которые привозят продукты на дом. К чему запоминать человека, если в твоей жизни он лишь функция? Один из курьеров, которые приезжали слишком часто, однажды попытался выйти за рамки своей функциональности. Тимофей не знал, как ответить на вопросы «Че? Чем занимаешься? Тайтишник Типа да». Потом ему пришлось пару минут слушать про планы курьера однажды превзойти Стива Джобса. А после того, как курьер наконец ушел, Тимофей стал заказывать продукты в другой службе. «Когда уже всю простую работу будут выполнять роботы?» «Стоп!» «Габриэлу заинтересовал именно этот парень, и она собиралась расследовать дело с анонимками». «Какая же здесь связь? Если бы письмо, доставленное на станцию, пришло из Будапешта, другое дело». «Впрочем...» Тимофей вернулся к посту Бертрана Рауша. Геометки не было. «Собственно, этот снимок мог быть сделан где угодно». хоть в кабинете практолога в Мюнхене, не говоря уже о том, что сделан он мог быть хоть год назад. Напрягая глаза, Тимофей всмотрелся в лицо на фотографии. Потом обратился к памяти. Но там остались лишь размытые пятна вместо лиц. Если бы он знал, что здесь ему придется искать подозреваемых, работать, он бы запомнил их всех. Но он приехал сюда отдыхать и ждать, пока проявит себя анонимщик. Теперь надо дождаться, пока все, кто ушел на поиски, вернутся. Заглянуть каждому в лицо. Но вряд ли они будут стоять в ряд, дожидаясь, пока я закончу физиогномическую экспертизу. Проще показать снимок тому доктору и спросить, есть ли этот парень на станции. Но в таком случае доктор подумает, что я сноб, который не обращает внимания на простых рабочих и может замкнуться. Ты идиот. У тебя есть инструменты, а ты ими не пользуешься. Он открыл фотографию профиля, на котором Бертран Рауш стоял перед станцией и переслал ее Веронике, снабдив краткими комментариями. Выясни, присутствует ли этот человек на станции, Тимофей. Несколько секунд он размышлял, стоит ли добавить объяснение, почему он присылает фотографию с аккаунта Габриэлы, но в итоге решил, что это несущественная подробность. Рассеянное пятно света скользнуло по стеклу окна. Тимофей повернул голову. Всмотрелся в темноту. Где-то там была Габриэла. Только она встала на его сторону, когда весь мир отвернулся. Габриэла сильно изменилась с тех пор, но одного у нее не отнять. Определив цель, она будет идти до конца. И еще она всегда будет защищать тех, кто ей дорог. Что же выгнало Габриэлу со станции и заставила уйти в такую даль, что ее до сих пор не могут найти? Одна лишь потребность обновить блок Тимофей вновь обратился к ноутбуку И как раз вовремя Выскочило сообщение от Вероники Дебил, я чуть не описалась Результат Отпечатал он и тут же получил ответ Смайлик с высунутым языком